Как-то вечером, когда мистер Атерсон сидел после обеда у Камина, к нему неожиданно явился Пул. Бог мой, что вас сюда привело, Пул? Что с вами? Доктор заболел? Мистер Атерсон, случилась какая-то беда. Вот вы, вы, вы садитесь, выпейте вина, и, и не спеша объясните мне, что вам нужно. Вот возьмите. Вы ведь знаете, сэр. «Привычки доктора, как он теперь это всех запирается. Так вот, он опять заперся в кабинете, и, и мне это не нравится, сэр. Очень не нравится. Право слово, мистер Аттерсон, я боюсь». «Успокойтесь, мой милый. Говорите яснее, чего вы боитесь?» «Я уже неделю как боюсь. Я напуган. У меня нет больше сил терпеть». Весь облик Пула подтверждал справедливость его слов. Он и держался иначе, чем обычно, и с той минуты, как он впервые упомянул о своем страхе, он ни разу не посмотрел нотариуса в лицо. Он сидел, придерживая на колени полную рюмку, к которой даже не прикоснулся, и смотрел в пол. У меня больше нет сил терпеть. Нет больше сил терпеть. Успокойте же. Я вижу, Пол, что у вас есть веские основания так говорить. И я вижу, что случилось что-то серьезное. Скажите же мне, в чем дело? Я думаю, произошло преступление. Что? Какое преступление? О чем вы говорите? Я не могу вам объяснить, сэр. Может быть, вы пойдете со мной и сами посмотрите? Вместо ответа мистер Атерсон встал, надел пальто и взял шляпу. При этом он с большим удивлением заметил, какое невыразимое облегчение отразилось на лице Дворецкого. Но еще больше нотариус удивился, когда пул поставил рюмку на стол, так и не пригубив вина. Была холодная, бурная, истинно мартовская ночь. Бледный месяц опрокинулся прокинулся на спину, словно не выдержав напора ветра. А по небу неслись прозрачные батистовые облака. Ветер мешал говорить и так хлистал по щекам, что к ним приливала кровь. Кроме того, он, казалось, вымел с улиц прохожих. Во всяком случае, мистеру Атерсону никогда не доводилось видеть эту часть Лондона такой пустынной. Пустынность это угнетала его ибо никогда еще он не испытывал столь настоятельной потребности видеть и ощущать вокруг себя людей. Как он не разубеждал себя, им властно владело тягостное предчувствие непоправимой беды. Площадь, когда они добрались до нее, была полна ветра и пыли. Чахлые деревья за садовой решеткой хлестали друг друга ветвями. Дворецкий, который всю дорогу держался шагах вдвух впереди, теперь остановился посреди мостовой, И, несмотря на резкий ветер, снял шляпу и обтер лоб красным носовым платком. Как небыстро он шел, росинки пота, которые он вытирал, были вызваны не усталостью, а душевной мукой. Что ж, сэр, вот мы и пришли. Дай-то бог, чтобы все оказалось хорошо. Аминь. Это вы, Пу? Да-да, открывайте. Тогда не буду мистер Атерсон. Ну, наконец-то. Слава Богу. Теперь ты наконец, хоть что-нибудь пояснится. Мы так устали, сэр. Наш дом превратился в сплошную зажмарку. Прихожая была ярко освещена. В камине пылал огонь, а возле словно овцы жались все слуги доктора. И мужчины, и женщины. Как так? Почему вы все собрались здесь? Весьма прискорный непорядок. Ваш хозяин будет очень недоволен. Они все боятся. Мистер, Помолчите-ка Свирепость пула показывала Насколько были расстроены его собственные нервы Более того, когда столь внезапно раздалось рыдание девушки Все вздрогнули и повернулись к двери, ведущей в комнаты С таким выражением словно ожидали чего-то ужасного Дворецкий обратился к кухонному мальчишке Ну-ка подай мне свечу И мы сейчас же со всем этим покончим. Семь минуты, сэр А вы, мистер Аттерсон, если не возражаете, следуйте за мной. А я готов в пул. Вот свеча. Через черный ход пул вывел нотариуса во двор. А теперь, сэр, идите тихонько. Я хочу, чтобы вы слышали, но чтобы не слышали вас. И вот еще что, сэр, если он вдруг пригласит вас войти, не входите. А почему не входите? Нервы мистера Атерсона при этом неожиданном заключении так дернулись, что он чуть было не потерял равновесие. Однако он собрался с духом, последовал за дворецким в лабораторию и, пройдя через анатомический театр, по-прежнему заставленный ящиками и химической посудой, приблизился к лестнице. Тут пул сделал ему знак остановиться и слушать, а сам, поставив свечу на пол и сделав над собой видимые усилия, поднялся по ступеням, и неуверенно постучал в дверь, обитую красным сукном. При этом Пул судорожно махнул нотариусу, приглашая его слушать хорошенько. Сэр, вас сэр. хочет видеть мистер Аттерсон? Скажите ему, что я никого не принимаю. Я же предупреждал никого. Слушаю, сэр. После этого Пул взял свечу, вывел мистера Атерсона во двор Оттуда направился с ним в большую кухню. Огонь в плите был погашен, и по полу сновали тараканы. Дворецкий посмотрел прямо в глаза мистеру Уттерсону. Сэр, скажите, это был голос моего хозяина? Он очень не изменился. Изменился. Еще бы. Неужели послужив здесь 20 лет, я не узнал бы голос своего хозяина. Нет, сэр. Хозяина убили. Его убили восемь дней назад, когда мы услышали, как он вдруг воззвал к Богу. А что теперь там вместо него? И почему оно там остается? Это вопиет к небесам, мистер Атерсон. Вы рассказываете странные вещи, Пул. Это какая-то нерепость, любезный. Предположим, произошло то, что вы предполагаете. Предположим, доктор Джекел был, ну, ну, допустим, убит. Так зачем убийца оставаться там? Этого не может быть. Это противоречит здравому смыслу. Вас трудно убедить, мистер Атерсон, но все равно я вам докажу. Всю эту неделю... Вот, послушайте. Да-да. Он, а ну, то, что поселилось там в кабинете, день и ночь требует какое-то лекарство и никак не найдет того, что ему нужно. Раньше он, хозяин, то есть, имел привычку писать на листке, что ему было нужно, и выбрасывать листок на лестницу. Так вот, всю эту неделю мы ничего, кроме листков, не видели. Ничего! Только листки да закрытую дверь. Даже еду оставляли на лестнице, чтобы никто не видел, как ее заберут в кабинет. Так вот, Сара, каждый день по два, по три раза на дню только и были, что до жалобы я обегал всех лондонских обчекарей. Чуть только я принесу это снадобье, как тотчас же нахожу еще листок с распоряжением вернуть его обратно аптеку, несколько оно с примечами, и обратиться еще к одной ферме. Очень уж ему это с не нужно, Сах. А для чего неизвестно. А у вас сохранились эти листки? Да, да. Наверняка в кармане есть остались. Так. Подержите здесь свечу, пул. Отлично. Ну что ж, доктор Джекил с почтением заверяет фирму МАУ, что последний образчик содержит примеси и совершенно непригоден для его целей. В 1854 году доктор Джекил приобрел у их фирмы большую партию этого препарата. Теперь он просит со всем проверить, не осталось ли у них препарата точно такого же состава, каковой и просит выслать ему немедленно. Цена не имеет значения. Доктору Джекилу крайне важно получить этот препарат. Ради всего святого разыщите для меня старый препарат. Вот, вот видите, сэр? Да. Глядите, Пул, до этой фразы тон письма был достаточно деловым. Но тут пишущий уже не мог совладать со своим волнением. И эти чернильные брызги свидетельствуют О том же? Да, действительно. То он откровенно молящий, как крик о помощи. Вот именно. Странное письмо. А почему, позвольте узнать, оно вскрыто? Приказчику Мау, когда прочитал его, очень рассердился, сэр, и швырнул его прямо мне в лицо. Это ведь почерк доктора, вы видите? Да похож что он похож. Только что толку от почерка? Я же его самого видел. Видели его? «И что же?» «А вот что. Было это так. Я вошел в лабораторию из сада, а он, наверное, прокрался туда искать какое-то свое снадобье, потому что дверь кабинета была открыта, и он возился среди ящиков в дальнем конце залы. Он поднял голову, когда я вошел, взвизгнул и кинулся вверх по лестнице в кабинет». Я и видел ты его одну минуту, сэр, но волосы у меня все равно стали дыбом. Сэр, если это был мой хозяин, то почему у него на лице была маска? Если это был мой хозяин, почему он завизжал, как крыса, и убежал от меня? Я ведь много лет ему служил. Все это очень странно, но я, кажется, догадываюсь, в чем дело. Совершенно ясно, Пул, что ваш хозяин стал жертвой Одной из тех болезней, которые не только причиняют человеку мучительные страдания, но и обезображивают его. Вот, наверное, почему изменился его голос. Вот почему он стал носить маску и отказывается видеть своих друзей. Вот почему он так стремится отыскать это лекарство, с помощью которого несчастный надеется исцелиться. Дай Бог, чтобы надежда его не обманула. Вот что я думаю, пул. Это очень печально, даже ужасно, но во всяком случае понятно естественно. И избавляет нас от излишних тревог. Сэр, это была какая-то тварь, а не мой хозяин. Я хоть присягнуть готов. Мой хозяин высок ростом и хорошо сложен, а этот был почти карлик. Но пул... Вам ведь могло показаться. Ах, сэр, что же, по-вашему, я не узнаю хозяина, прослужив у него 20 лет? Что же, по-вашему, я не знаю, до какого места достигает его голова в двери кабинета, где я видел его каждое утро, чуть ли не всю мою жизнь? Нет, сэр, этот маски не был доктором Джекелом. Одному Богу известно, что это была за тварь, но это был не доктор Джекел я знаю, что произошло убийство. Пул, раз вы утверждаете подобные вещи, я обязан удостовериться, что вы ошибаетесь. Мне очень не хочется идти наперекор желаниям вашего хозяина. А это странное письмо как будто свидетельствует, что он еще жив. Но я считаю, что мой долг взломать эту дверь. И правильно, мистер Аттерсон. Однако возникает новый вопрос. Кто это сделает? Мы с вами. Хорошо. И чем бы это ни кончилось, я позабочусь, чтобы вы никак не пострадали. В лаборатории есть топор, а вы, сэр, возьмите кочергу. А вы знаете, Пул, что мы с вами намерены поставить себя в довольно опасное положение? Ну а как же, сэр, понятное дело. В таком случае нам следует быть друг с другом откровенными. Мы оба говорим не все, что думаем. Так выскажемся на чистоту. Вы узнали эту замаскированную фигуру? Ну, сэр, эта тварь бежала так быстро, да еще сгибаясь чуть не пополам, что сказать точно я не могу. Но если вы хотели спросить, был ли это мистер хайд так я думаю, что да. Видите ли, и сложение такое, и проворность, да и кто еще мог пойти в лабораторию с улицы? Вы ведь не забыли? Что у него был ключ, когда случилось то убийство, сэр И мало того Я не знаю, мистер Аторсон Вы видели этого мистера Хайда? Встречали? Да, я однажды беседовал с ним Ну тогда вы, как и все мы, наверное, заметили, что в нем есть какая-то странность Отчего человеку не по себе становится Не знаю, как бы выразиться пояснее, сэр Вроде как сразу мороз до костей пробирает Признаюсь, я испытал нечто подобное Так вот, сэр, когда эта тварь в маске запрыгала Точно обезьяна с из ящиков и кинулась в кабинет Я весь оледенел Конечно, я знаю, что это не доказательство для суда, мистер Аттерсон Настолько-то и я учен Но что человек чувствует, то он чувствует Я хоть на Библии поклянусь, что это был мистер Хайд. Да-да, я и сам этого опасался Боюсь, эту связь породила зло И сама она могла породить только зло Да, я верю вам, я верю, что бедный Гарри убит И я верю, что его убийца, для чего только Богу ведомо Все еще прячется в комнате своей жертвы Да будет нашим делом отмщение Позовите Брэдшоу Я мигом, сэр латей тотчас явился, бледный и испуганный Я к вашим услугам. Тише, Брэдшоу. О, Боже. Я понимаю, что эта неопределенность измучила вас всех, но теперь мы намерены положить ей конец. Как же это возможно, сэр? Мы с Пулом собираемся взломать дверь кабинета. Именно. Взломать? Но ведь... Не волнуйтесь, я готов взять ответственность а... на себя Но... А вы, вот что Если действительно а... что-то случилось Владей то... может попытаться спастись через черный ход ага. Поэтому вы с мальчиком возьмите а... по крепкой палке ага. И сторожите его на улице ага. У двери лаборатории Мы дадим вам 10 минут, ага. чтобы вы успели добраться до своего поста Хорошо, сэр, уж мы не подведем А мы с вами, Пул, отправимся на свой пост Нельзя терять ни минуты С этими словами мистер Атерсон взял кочергу под мышку и вышел во двор. Луну затянули тучи и стало совсем темно. Ветер, проникавший в глубокий колодец двора лишь отдельными порывами, колебал и почти гасил огонек свечи, пока они не укрылись в лаборатории, где бесшумно опустились на стулья и принялись молча ждать. Вокруг глухо гудел Лондон, но вблизи них тишину нарушал только звук шагов. В кабинете. Оно расхаживает так все дни напролет, сэр. Ты да и почти всю ночь тоже. Перестает только, когда приносит от аптекари новый образчик. Нечистая совесть, лютый враг покоя. И каждый этот шаг, сэр, капля безвинно пролитой крови. Послушайте, послушайте, мистер Аторсон. Внимательно слушайте. И скажите мне... Разве это походка доктора? Шаги были легкие и странные. Несмотря на всю их медлительность, в них была какая-то упругость. И они ничуть не походили на тяжелую поступь Генри Джекева.